Умки с кашей, я бы и правда что им съел. Деревья шумели. Мой приятель петух где ты заорал. Это было похоже на закадровую музыку в кино. Не люблю я музыку в кино. Она может загубить самый талантливый фильм. Она усиливает картинку. Делает ее понятное до отвращения. Она предпреждает, ставит тебя на старт, внимания И ты чувствуешь себя полным идиотом. Или, напротив, путает все и раздражает. Мы взошли на крыльцо. Женщина что-то говорила, я прослушал и кивнул с улыбкой. Лиза размотала платок, сбросила бушлат и оказалась молодой женщина лет двадцати семи в коричневом довоенном платье ниже колен. Черные волосы с прямым пробором, яркое пятнышко седины. Пока я оторопело пялился, Лиза доставала чашки, рылась в глубоком темном буфете. Кроме буфета, в комнате стоял желтый зеркальный шкаф, швейная машинка «Зингер» на чугунной станине в стиле модерн, софа, застильная полосатым пледом. Фотографии были. Пожилая женщина, голая девочка, еще кто-то. Немного книг на бамбуковой этажерке. Я разглядел Чехова, Хо Генри, Джека Лондона. На тумбочке под стеклом химн-гуэй в свитере. На стене еще два портрета. Чехов и Салтков-Щедрин в деревянных рамках, густо окрашенных под дерево. Так красили трамваи изнутри. А хотите немного водки? Лиза теребила на тонкой шее, неизвестно, когда повязанный зеленый платочек. Под бушлатом его не было. Глупая закадровая музыка усилилась. Печеный лещ появился на столе. Вспомнив крынку, я восхищенно покачал головой. — Сами поймали. — Идет иногда все эти, — скромно ответила Лизавета, ставя на стол, початую бутылку водки. В болотном сумеречном свете, сидя спиной к окну, Лиза рассказывала о себе. Жила она в Новгороде, окончила там педагогическое училище, вышла замуж за танкиста, старшего лейтенанта. Веселый танкист быстро спился, чуть не сел за драку. Бросил Лизу и уехал на север. Квартира была ведомственная, военная. Ее отобрали, а Лиза подала сюда, к маме. было это год назад. Маму сохранила зимой, здесь же, на деревенском погосте. Работает елизавета Ивановна в Новоладожской восьмилетке. Преподает язык и литературу. Как же вы сюда добираетесь? На велосипеде. «Да что тут три километра?» по зимой?» «Зимой пешком», — улыбалась Лиза. «Да вы курите, сама я не курю, но мне нравится надежный запах». Она поставила передо мной большую пепельницу из чешского стекла. «Давайте, Лиза, выпьем за вас», — внезапно постарев, предложил я. «Давайте», — сдалека крикнулась Лиза. «О подвигах, о доблести, о славе», — помолчав, сказала она. Я забывал на горестной земле, Пока твое лицо в простой оправе Передо мной стояло на столе. Я боялся пошевелиться. Прочитав стихотворение, Лиза начала другое. Твое лицо мне так знакомо, Как будто ты... Извините, здесь неловко. Как будто ты жила со мной В гостях на улице и дома Я вижу тонкий профиль твой. — Я приближался, ты сидела, — не выдержал я и подхватил. — Я подошел, ты отошла. Невообразимый шум стоял за окном, гул и грохот. — Что это? — Это соловьи, — сказала Лиза. — Самое время. — Соловьи. Трясли кроны, как мальчишки трясут фруктовые деревья. С берез покатились красные плоды. — Соловьиный сад, — понял я. — Это судьба. «Надо делать ноги!» Скосив незаметно глаза на ходике, я обомлел. Было 20 минут двенадцатого. «Что вы хотите?» — не глядя на меня, засмеялась Лиза. «Ведь белые ночи!» Я встал. «Пойду!» «Что ж, идите, идите, если надо!» Я почесал переносицу. «Как же я выберусь через лес?» «Я и хотел, и не хотел, чтобы Лиза меня провожала «А что выбираться? Есть другой путь!» Обогнете избу слева, будет дорожка, прямая и светлая, до самой главной улицы. Прощайте, Карл, я приятно провела время. Я шел быстро, сбиваясь иногда на бег. Неудобно перед дежурной в гостинице. Ночь на дворе, что я ей скажу.